Глава двадцатая. По местам. Дорога в музей запомнилась только тем, что мне нестерпимо хотелось по-маленькому, несмотря на то, что перед отъездом я бегал в гальюн через каждые пять минут. Когда мы свернули на Блоунсбери-стрит, я чуть не обмочился. Если честно, я испугался, что не выдержу, особенно когда Фодерингштайн акулы начал кружить по площади, выискивая место для парковки. К счастью, скоро он выбрал подходящий пятачок. Грегсон настоял на последней проверке снаряжения. Мы еще раз оглядели содержимое рюкзаков и быстро проверили маленькие микрофоны, замаскированные под плееры, выданные мне, конопле, бигмаку и шпале. Только после этого Фодерингштайн открыл дверь. Шестеро из нас тут же справили нужду прямо за автобусом. Грегсон сосредоточенно подводил часы и не обратил на это внимания. «Сбор в половине одиннадцатого. Вернуться должны все до единого. Проследите, чтобы никто не остался». Грегсон посмотрел на нас, своих помощников. «Это ваша задача. Ну, успеха!» Мы энергично зашагали, сразу разделившись на четвертни. Вид у нас был глупее, не придумаешь. Веселенькая зеленая форма, как у педиков, галстуки, врезающиеся под кады, рюкзаки за спинами. Мы топали парами, друг за дружкой, точно отпрыски гуманоидов из деревни проклятых. Если бы я сам не принадлежал к этой кучке идиотов, то обязательно налетел бы на них с другой стороны улицы, размахивая руками, как вороны, крыльями и делая страшные глаза. С другой стороны, в этом и заключался весь смысл. Прилизанные гомики, не привлекающие внимания, легче всего могли застать охрану врасплох. Идея должна была сработать. Просто обязана. Мы вошли через главный вход, миновали дюжину охранников и несколько камер слежения. В нашу сторону никто и не обернулся. В музей мы разошлись. Молотобойцы, пробивщики и сборщики золота поднялись прямиком на второй этаж, чтобы занять позиции. А спецагенты, то бишь я, крыса, трамвай и четырехглазы отправились выполнять свою часть работы. В первом зале были выставлены какие-то глиняные черепки из десяток плит, похожих на те, которыми мастят дорогу, изрисованных египетскими закорючками. Видать, в Древнем Египте тоже нашлось немало любителей граффити. Разумеется, все экспонаты находились в витринах. Мы с крысой ринулись к одной из них и немедленно облапили стекло липкими пальцами. «Нифига себе!» — заорал я, чувствуя неодобрительные взгляды остальных посетителей. «Просто обалдеть, да?» — я продолжал вдохновенное вранье. «Только посмотри!» «Ага, круто!» — восторженно вторил мне крыса. Одновременно с этим выражением раздражающей шумного энтузиазма на другом конце зала двое школьников в такой же зеленой форме наступили на собственные шнурки. Никто не обратил на них внимания. В самом деле, если ты, конечно, не извращенец, то тебе совершенно неинтересно смотреть, как мальчишки завязывают шнурки. Довольно скоро мы перешли в следующий зал. В общем и целом, за 20 минут мы посетили более 16 залов, и в каждом из них двое бурно изображали любовь к естественной истории, а еще двое нечаянно наступали на шнурки присаживаясь, чтобы завязать их. Мы закончили на втором этаже, рядом с залом, где был выставлен Ранымский клад, и к этому моменту наши рюкзаки заметно полегчали. «Первый этап завершен», — негромко отрапортовал я по рации Грэгсону, который сидел в автобусе. «Отлично, спецы. Первый этап завершен», — сообщил он трем остальным лейтенантам. «Мы имели связь только с Грэгсоном, который контролировал операцию с улицы и не могли переговариваться между собой. Переходите ко второму этапу и возвращайтесь, когда все сделаете», — сказал Грексон, хотя это распоряжение относилось только ко мне. Второй этап представлял собой мое сольное выступление и самую рискованную часть всей операции. Если помните, Грегсон уже опробовал этот метод с участием трамвая, однако не было никакой уверенности в том, что музейные охранники каждый раз будут действовать по одному и тому же сценарию. На экстренный случай имелся запасной план, но если бы возникла необходимость в его осуществлении, меня бы гарантированно вывели из игры. Пожалуй, в этом и была вся соль роли спецагента. Почетное звание не дается за просто так. «Эй, эй, ты! Положи на место! Кому, говорю, быстро положи на место!» — заревел голос над моим ухом. «Что? Я ничего не брал?» Я невинно пожал плечами и развернулся, чтобы уйти. «Не отбрал! Ах ты! алан задержи мальчишку! Он сунул что-то в карман!» Я шмыгнул к выходу из сувенирной лавки, однако алан схватил меня за руку и втащил обратно. «Не так быстро, молодой человек! Что у тебя в кармане?» «Ничего, отпусти меня, чертов педофил, у меня ничего нет!» — закричал я, пытаясь вывернуться, но Аллан цепко держал мою руку. «Козел гребаный!» «Прекращай, слышишь, я не потерплю, чтобы в нашем музее так выражались!» — предупредил меня охранник, а с полдесятка рядом стоящих мамаш заткнули десяток ушей своих впечатлительных чад. «Тогда отвяжись, вонючий педрила! Можешь не лезть ко мне со своими слюнявыми поцелуями, ты все равно не трахнешь меня сегодня!» Выкрикнул я, потом заголосил во все горло. «Отстань! Отвяжись! Отвяжись!» Извиваясь как уж, я пнул Алана в незащищенную голень. «Ну, гаденыш! Дорин, вызывай подмогу! нас опять попался воришка!» Алана удавалось держать меня на расстоянии вытянутой руки, не ослабляя хватки. «Отвали! Отвали, урод!» Отчаянно вопил я, выкручиваясь и чувствуя, как пальцы охранника соскальзывают с моей руки. Оставался последний рывок. Я со всей силы легнул Алана в пах, выдернул запястье из его ладони и вдруг влетел головой в стойку с открытками. «А ну вернись! Остановите его!» — кричал он мне вслед. Алан ноя вскочил и помчался к дверям. К несчастью, там меня уже ждали охранники. Я с разбегу врезался в них, отчего один повалился на задницу, а я упал на него сверху. Прежде чем я успел сориентироваться, Алан схватил меня за щиколотки, а его помощники за руки. «Пошли к чёрту! Отстаньте!» — верещал я, дёргаясь из стороны в сторону, пока они тянули меня к выходу. «Тихо, тихо, няри, Боже, Чарли, я его не удержу! Давай оттащим мерзавца в пункт охраны и запрём!» — предложил Аллан. Меня волокли сразу четверо охранников, а я продолжал орать благим матом. «Эти уроды тащили меня туда, куда нужно — в штаб-квартиру службы безопасности!» Аллан вставил магнитную карточку в щель электронного считывателя. Красный огонек сменился зеленым, дверь открылась. Меня впихнули внутрь. Четверо охранников, сидевших в помещении, оторвались от мониторов системы внутреннего слежения и обернулись на шум. Что это за орущее чудовище Аллен и Чарли доставили в их тихое святилище? «Если сейчас же не заткнешься, мать твою, я накостыляю тебе по шее!» — рявкнул Чарли. Отсутствие нежелательных свидетелей сразу упростил его речь. «Я больше не буду!» — прохныкал я как можно жалостливее. Такой поворот почему-то смутил моих новых друзей. Аллан и Чарли еще раз встряхнули меня за плечи и переспросили, намерен ли я вести себя прилично. На этот раз я просто начал тереть глаза и слезливо пролепетал. «Да, дяденьки». Судя по выражениям лиц, дяденек мое обещание не слишком убедил, но, по крайней мере, меня отпустили. «Так-то лучше. А теперь давай выворачивай карманы». Я послушно выложил на стол несколько конфет, три открытки и маленькую пластмассовую мумию которую стырила с сувенирной лавки. Чарли взял игрушку и спросил у меня, что это такое. «Мумия», — удивлённо ответил я. «Странно, что Чарли этого не знал, учитывая, что работал он не где-нибудь, а в музее естественной истории». «Вижу, что мумия. Где ты её взял?» «Сувенирной лавки». «Ты заплатил за неё?» «Нет, сэр». «Нет, сэр», — передразнил Чарли. «Может, кто-то другой купил её для тебя?» «Нет, сэр». «Получается, ты её украл, так?» «Да, сэр». «Да, сэр», — торжествующе повторил Чарли, — «ты совершил плохой поступок, очень плохой, за такое, между прочим, сажают в тюрьму. Хочешь за решетку?» «Нет, сэр», — всхлипнул я. «Нет, сэр», — снисходительно ухмыльнулся охранник, невероятно довольный собой. «Ну и что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Притом он еще и обзывался», — напомнил алан «Да, да, совершил кражу, орал и нецензурно выражался», — подытожил Чарли. «Что скажешь, хулиган?» «Мне трудно дышать», — выдавил я. «Что?» — не понял Чарли, услыхав не совсем то, что ожидал. «Я не могу дышать, у меня астма», — натуживаясь, медленно выговорил я. «О, Господи, еще чего не хватало», — всполошился Аллан. Чарли велел усадить меня на стул и вскрыть пакет первой помощи да как можно быстрее. «Дыхательный прибор! Мне нужен дыхательный аппарат!» — синее прохрипел я. Чарли спросил, где находится эта штука. «У меня в сумке. Можно достать?» «Конечно, доставай», — разрешил он. Я нырнул в рюкзак и извлек оттуда небольшую маску, которая закрыл рот и нос. Потом отвернул клапан на баллоне, и лицо мне обдало прохладным кислородом. «Какой необычный аппарат!» — хмыкнул Чарли, не замечая второго баллона, который я вытащил из рюкзака. Я быстренько открыл на нем клапан, пока Чарли спрашивал Алана, видел ли тот когда-нибудь похожий дыхательный аппарат. Алан ответил, что не видел, а потом поинтересовался у меня, насколько запущена моя астма. Я промолчал. Тогда Алан повторил вопрос, а Чарли начал хихикать. «Чего?» — обернулся к напарнику Алана, тот не отвечал. «Что такое? В чем дело?» «Ни в чем!» — давясь от смеха, произнес Чарли, пытаясь держать себя и хищно скалясь, будто маньяк. «Эй, ты в порядке?» – забеспокоился Алан, а потом обозвал товарища безмозглым идиотом и тоже начал смеяться. По логике вещей Алану полагалось бы лишь презрительно хмыкнуть, но его смех довольно быстро перерос в оглушительный гогот, который полностью лишил Чарли самообладания. Скоро оба приятеля хохотали, как гиены, и утирали слезы, градом катившись из глаз, в то время как вторая пара охранников прервала процесс слежения, чтобы узнать, что же смешного происходит. На чем смеетесь?» — поинтересовался один из них, но Алан с Чарли уже были не в силах отвечать. Рыгочущий Алан корчился на полу, а Чарли, задыхаясь от хохота, пытался ползти к двери. Несколько секунд парни за мониторами молча глядели на своих коллег со смесью удивления и смущения, однако вскоре, как говорится, сами поймали смешинку. «Слушай, чего мы ржем?» — недоуменно спросил первый второго, но тот не нашелся с ответом. Через полминуты оба уже не могли говорить. Централизованный пост службы безопасности более всего напоминал сполошенный курятник, в котором хозяйничала леса. Еще через минуту парни перед мониторами прекратили сопротивление. На помещение опустились тишина и покой. Я поплотнее надвинул маску и быстро принялся за дело. Перерезал телефонные провода, отключил видеокамеры и связал руки-ноги охранников клейкой-лентой. Для пущей надежности я дважды проверил результаты своих действий, Потом бесшумно выскользнул из комнаты, закрыл за собой дверь и снял маску. «Второй этап завершен», — отрапортовал я в микрофон, намертво заклеивая тюбиком суперклей отверстие электронного устройства, считывая еще магнитные карточки. «Отлично, сынок, просто отлично», — похвалил Грексон. «Внимание всем командам, второй этап завершен. Занять места и приготовиться к началу третьего этапа. У нас одна попытка, парни, повторяю, только одна!» Хотя я уже говорил, не грех сказать и еще раз. Звания специального агента не дадут за красивые глаза. Я взбежал по широкой каменной лестнице в западном крыле, перепрыгивая сразу через две ступени, и промчался через коридоры и двери, чтобы присоединиться к своим товарищам в раномском зале. «Эй, чемпион, не так быстро!» — крикнул мне вслед какой-то охранник, и я был вынужден сбавить скорость до резвой рысцы, хотя все равно прибыл на место с запасом по времени. Крыса, конопля, бочка и остальные вопросительно поглядели на меня, но я не стал ничего говорить, лишь просиял и утвердительно кивнул. Конопля нервно облизал губы, со свистом втянул воздух и коротко сказал, что ж, отлично. «Мистер Уильямс, расставляйте своих бойцов по местам, предельная готовность», — по рации приказал Грегсон Шпали. Тот сделал знак членам команды Хилти, и они двинулись вслед за ним. Трамвай, крысы, четырёхглазые и я пошли вместе с ними, поскольку тоже принимали участие в следующем этапе. Теперь всё зависело от слаженности наших действий и ещё от везения. Очкарик держался за грудь, как будто у него прихватило сердце. Мне пришлось шепнуть ему, чтобы не дрейфил. «Ты сто раз репетировал в Гаффине. Делай то же самое, и всё будет в порядке». «Хорошо, бампер!» — выдохнул он с видом человека на пороге истерики. Я подтолкнул четырехглазову к шпале, самому хладнокровному из бригады «Хилти», а сам занял позицию рядом с лягушатником. Лягушатник сунул тяжелый рюкзак под мышку, вжикнул молнии и запустил руку внутрь. «Жди», — остановил его я, — «еще не время». Восемь человек заняли исходные позиции. Восемь человек терпеливо ждали, в любую секунду готовые к действию. Мы ждали, ждали, ждали. Ладони вспотели, в горле пересохло. Я периодически разжимал пальцы, которые стискивали теннисную ракетку и вытирал их об штаны. Теннисную ракетку? Да, именно так я и сказал. Видите ли, прежде чем разбивать витрины, нам надо было разобраться с металлическими ставнями, которые перекрывали каждый дверной проем в случае пожара или ограбления. Ручное управление этими механизмами я отключил еще в контрольном пункте охраны, но Грексон не знал наверняка, связанное ли они с какой-нибудь автоматической системой, и не опустятся ли при включении пожарной сигнализации. Так или иначе, требовалось заблокировать эти устройства, прежде чем мы подберемся к витринам, иначе освободить нас из запертого зала вместе с нашими пятью лимонами сможет лишь пожарный расчет. Члены бригады «Хилки», соответственно, встали у дверей. Каждому из них компанию составлял специальный агент. В нужный момент, после того, как сработают отвлекающие маневры, Спецы должны быстро достать из рюкзаков алюминиевой ракетки и заклинить ими направляющие дорожки ставней, а пробивщики двумя движениями зафиксируют ракетки в стене, после чего мы приступим, собственно, к работе. Этот великолепный план не отличался особым изяществом, но мы рассчитывали, что в предстоящей суматохе народу будет не до нас. Даже если кто-то что-то и заметит, у нас припасены электрошокеры. Что называется, подходите на раздачу. «Чёрт побери!» — пробормотал лягушатник, морща нос, чтобы не чихнуть. «И когда только подействуют эти грёбаные штуки?» Ожидание длилось уже почти две минуты, и мы потихоньку начинали нервничать. Я бросил взгляд на часы. Секундная стрелка подбиралась к 11.20, и я незаметно стиснул теннисную ракетку. «Уже вот-вот!» — шепнул я лягушатнику, он напряжённо подобрался. Звук приближающихся шагов защекотал уши, а мурашки, поселившиеся у меня в позвоночнике, бросились в рассыпную. Шаги замерли, и чей-то голос произнес. «Эй, вы двое, что там?» Больше ничего охранник сказать не успел, поскольку тишину взорвало глушительный грохот. Он раздался откуда-то слева, заставив всех подскочить на месте. То есть, конечно, всех за исключением шестнадцати, все еще шестнадцати, неприметных на вид школьников. Они не визжали, не вертели головами в поисках источника шума. Подростки были слишком заняты. Надевали противогазы, сбрасывали картонные футляры с рукояток массивных кувалт, натягивали длинные кожаные перчатки и прибивали к дверям теннисной ракетки. Наступил кульминационный момент операции Гафин.